Что ж ты, фраер, сдал назад? Не помасти я тебе, ты смотри в мои глаза Брось трепаться о судьбе Ведь с тобой мой мусорок Я попутала рамсы, завязала узелок Как тугие две косы Помню, как ты подошел, подошел, Как поскрипывал паркет Как поставил на мой стол ага. Чайных роз большой букет Я решила, ты скакарь, ты скакарь. Или вор-авторитет Оказалась просто тварь Пол на понт, тушите свет, и весь вечер флиртовал. И разжег в груди пожар, а когда поцеловал, Миша смазал лозу жар. Как узнали, что ты мент, и пешинился в баре сток, все расстаяли в момент. вдруг облава и гомстоп. Ты на долгий, долгий срок Хоть спасибо не метут Но меня мой мусорок Все зовут Ты со мною говорил Не разбрасывая слов Целовал и много пил За меня и за любовь Ты ж с ходил Лярвы пялили глаза а вчера, как дверь открыл Я попятилась назад На тебе мышиный туз Был майорский макинтош И с кокартою картуз На себя ты не похож А когда узнал, кто я То разлил на стол вино И, сказав, приду на днях, это песня центровой красючки не на картинке записанные со слов цветской ссотницы кладки помидорики менты